Эра космических исследований 4 октября 1957 года навсегда вошло в историю человечества как день когда впервые на орбиту вокруг земли был выведен рукотворный спутник он был запущен в ссср с космодрома байконур за три месяца своего полета он совершил около 1400 оборотов вокруг земли миллионы людей на планете Видели, как по ночному небу среди звезд стремительно летит светящаяся точка. Старт космической эры дан. За первым спутником последовали сотни и тысячи других космических аппаратов. К Луне за шесть с половиной десятков лет стартовало более 100 космических аппаратов, созданных СССР, США, Японией, Европейским космическим агентством Китаем, Индией, Израилем, Объединенными Арабскими Эмиратами. Из них около 60 с успешными миссиями. Первые годы космической эры, в частности исследований Луны, проходили под знаком жесточайшего космического соперничества СССР и США. Научные задачи отодвигались на второй план. Главным был престиж страны и вопрос приоритета. Самая первая задача, которую решали советские ученые и инженеры – просто попасть космическим аппаратом в Луну. Это сложная баллистическая и навигационная задача, да и надежность техники оставляла желать много лучшего. Достаточно сказать, что удачной оказалась только шестая попытка. Первым аппаратом, достигшим нашего спутника 13 сентября – 1959 года стала Луна-2. Через три недели, 7 октября, Луна-3 передала первые изображения обратной стороны нашего спутника. Следующая, гораздо более сложная задача – мягкая посадка на Луну. На ее решение потребовалось 12 запусков в течение трех лет. И вот, наконец, 3 февраля 1966 года в океане бурь произошла первая мягкая посадка Луны-9. Автоматическая станция передала на землю первые панорамы лунной поверхности. Американцы все это время отставали, да и техника подводила. В период с 1958 по 1962 годы в США стартовали к Луне 14 космических аппаратов, но только один выполнил свою программу, да и то лишь частично. Постепенно Соединенные Штаты наверстывали упущенное. После первого пилотируемого космического полета Юрия Гагарина в апреле 1961 года руководство США вынуждено было задуматься над каким-то грандиозным проектом, реализация которого восстановила бы Пошатнувшийся престиж Соединенных Штатов в глазах мирового сообщества. Чего только не предлагали. Например, рассматривался такой экзотический проект, как опреснение мирового океана. Но все же победило самое амбициозное предложение – полет человека на Луну. Этим человеком должен был стать гражданин Соединенных Штатов Америки. В стране была развернута невиданных общегосударственных масштабов программа под названием Аполлон. Были задействованы лучшие ученые и специалисты, промышленные технологии, предоставлены огромные федеральные финансовые ресурсы. СССР принял вызов и включился в эту лунную гонку. За 7 лет битвы за Луну В США была выполнена детальная съемка лунной поверхности, прежде всего, предполагаемых мест пилотированных посадок. Пять автоматических станций осуществили мягкую посадку на поверхность Луны. Был создан и испытан трехместный космический корабль «Аполлон», состоящий из двух частей, соединенных командного и служебных отсеков и лунного модуля для посадки и взлета с Луны двух астронавтов, а также, что, пожалуй, самое главное, была сконструирована 110-метровая ракета-носитель «Сатурн-5», способная выводить на траекторию к Луне 47 тонн полезного груза. В Советском Союзе также шла подготовка к высадке человека на Луну. Были созданы образцы корабля и посадочного модуля, были осуществлены полет вокруг Луны и возвращение на Землю. Отработанный на земной орбите стыковка и переход между блоками лунного модуля тренировалось несколько экипажей. Но вот сверхтяжелая ракета-носитель, получившая название «Н-1», оказалась слабым звеном. 21 февраля 1969 года Ракета взорвалась на второй минуте полета. 27 июня, едва взлетев, она рухнула на стартовый комплекс, почти полностью разрушив его. На изучение причин аварий ушло два года, но уже было поздно. 21 июля 1969 года первый человек вступил на Луну. И это был гражданин США Нил Армстронг. За ним последовал Баз Олдрин. Накануне лунная кабина американского пилотируемого корабля Аполлон-11 совершила мягкую посадку в море спокойствия. За прямой телетрансляции первого выхода на лунную поверхность следил весь мир, в том числе и шестилетний сын третьего астронавта Майкла Холлинза, ожидавшего своих товарищей на лунной орбите в основном модуле космического корабля. Кто-то из старших спросил в этот момент у мальчика. «Ты знаешь, что твой папа войдет в историю?» Парень мгновенно отреагировал. «Да!» Потом, немного стушевавшись, поинтересовался. «А что такое история?» Всего в рамках программы «Аполлон» за три с половиной года на Луне побывало шесть экспедиций. На землю было доставлено более 380 80 килограммов образцов лунных пород в трех точках лунной поверхности были установлены уголковые лазерные отражатели а в четырех местах посадок были размещены сеймо которые передавали данные о сейсмической активности нашего спутника на протяжении восьми лет в 1971 и 1972 годах в ссср были предприняты еще две безуспешные попытки пуска ракеты Н-1. И затем всю эту программу окончательно свернули. После первого полета американских астронавтов лунная космическая программа в Советском Союзе полностью сконцентрировалась на эффективном использовании высокотехнологических автоматов. С ноября 1970 года по август В 1976 году было запущено пять успешных миссий. Три автомата взяли пробы лунного грунта и доставили его на Землю. Два других, подвижные лаборатории-луноходы, путешествовали по Луне в течение многих месяцев и проводили разнообразные исследования. Завершение лунной гонки между США и СССР привело со стороны государств к многолетней потере интереса к вложениям в новые космические лунные проекты. Только в 1990 году возобновились полеты лунных космических зондов. Теперь они имели прежде всего научную нагрузку. За прошедшие годы более 15 лунных разведчиков существенно увеличили наши знания о спутнике Земли. Земная астрономия уже не может с ними конкурировать. В ближайшие годы к Луне полетят новые миссии, прежде всего в рамках двух масштабных программ. Первый проект – американская программа «Артемида», в которой принимают участие всего около 30 стран. На 2024-2029 годы запланированы четыре пилотируемых полета, включая три мягкие посадки. Параллельно ведутся работы по созданию Международной космической станции «Лунные врата», которая должна начать работу в конце 2025 года. Второй проект реализуется Китаем, в котором самое активное участие примет Россия, а также ряд других стран. В 2026 году планируется начать строительство на Луне Международной роботизированной научной станции.